Поработать с Гоголем. Виктор Астафьев в статье «Во что верил Гоголь» пишет «Для того, чтобы постичь Гоголя, надо или родиться Гоголем, или, совершенствуясь духовно, преодолев в себе читательские стереотипы и мыслительную инерцию, научиться читать и мыслить заново. Мы слишком самоуверенные». И от самоуверенности поверхностные читатели Гоголь же требует читателя зрелого за главной буквы, который бы творил и творил вместе с ним. Остаьев подчеркивает что эффективное чтение требует от читателя духовного и интеллектуального сближения с миром и личностью художника. Любой человек берущий в руки книгу гоголя «Должен решить для себя, готов ли он к их постижению?» «Трижды? Может, четырежды?» – спросил он себя. «А какие у него есть основания, чтобы поработать с Гоголем, прикасаться к святым страницам классики?»